Это называется «бу-ин-де-вэй» де совершение действий, которые совершать не полагалось. Их тьма. Что же, в тюрьму сажать всякий раз? На каторжные работы упекать? Штрафы? С таким видом будто глаголит «очевидную истину» произнесла молодая.